Голоса множества критиков, сходящихся на том, что Пнин самый тёплый, самый доступный, самый мягкий и гуманный из всех романов Набокова, образуют на удивление большую капеллу. Некто, знавший Набокова в Корнеле в 1950-е годы, вспоминает следующий характерный анекдот. «Во время многолюдной вечеринки я вдруг оказался лицом к лицу с Набоковым. Чувствуя, что должен что-нибудь сказать, хотя следовало бы удержаться от этого позыва, Я сказал ему, что только что прочитал «Пнина», и что он мне очень понравился. Он мог бы просто сказать «благодарю», но вместо того спросил «чем же?». Я сказал, вполне искренно, что он мне понравился состраданием, которое я там нашел. Он круто отвернулся, словно я его оскорбил. В «Пнине» есть одна интересная черта, которую легко проглядеть. Необычное тепло, которое ощущает средний читатель, знакомый с искусством Набокова. Но вообще говоря, к нему нечувствительный по большей части происходит из того незамеченного никем обстоятельства, что Пнин — единственный из всех романов Набокова, будь то русских или английских, где никто не умирает ни на сцене, ни за сценой, то есть на повествовательной поверхности романа. То есть исключается смерти, рассказанные, переданные в косвенном изложении, как, например, воспоминания о смерти Миры Белочкиной в пятой главе. Тут нужно сказать, что Набоков переменил свой первоначальный план, по которому Пнин должен был умереть довольно поздно, когда большая часть книги была уже написана. В 1954 году, излагая этот план своему предполагавшемуся тогда издателю «Викинг», он упоминает 10 глав, в последней из которых автор пребывает на место действия с лекцией о русской литературе «Между тем, как бедный Пнин умирает, ничего не разрешив, ничего не закончив». Разумеется, он потом передумал, отчасти по настойчивому совету своего друга и редактора «Нью-Йоркера» Катарины Вайт, и не только сохранил своему герою жизнь, но и дал ему покойное и прочное место заведующего русской кафедры в следующем своем романе. И совсем тем в тексте книги можно видеть приготовленные ступени этого первого плана, которые должны были вести к смертельному исходу Пнина из романа. Эти приступы странных спазмов в груди в конце глав первой и пятой или настойчивое напоминание о смерти в строчках Пушкина, звучащих непрестанно у него в голове, ни то в самый день его рождения, ни то в день смерти Пушкина. Глава третья. В волнах ли в странстве, в бою, или в Эйнделя на краю? Иной читатель был бы неприятно поражен, узнав и о том, что Набоков послал в «Нью-Йоркер» первую главу с таким напутствием своему герою. «Это человек не очень симпатичный, но забавный». Этот отзыв кажется тем более странным, что даже в первой главе Набоков всячески старается выставить редкие, достойные, чудесные свойства души Пнина. Особенно же его способность сочувствовать другим посреди собственных невзгод. Например, он осведомляется о состоянии беременной жены вокзального служащего после того, Как по вине этого человека он упустил последнюю, как казалось, возможность попасть в Кремону вовремя. Но в другом письме, викинг, Набоков объясняет, что имел в виду изобразить характер комический, внешне непривлекательный, даже гротескный, если угодно. Но затем он у меня, оказывается, в сопоставлении с так называемыми нормальными людьми, гораздо более человеком, более значительным, а в нравственном плане и более привлекательным человеком. Типом в литературе совершенно новым. Зная его систему сочинения романов, зная о его столкновении с издателями Нью-Йоркера, которые пытались редактировать два его рассказа в конце 1940-х и в конце 1950-х годов, зная, наконец, вполне определенно, что он держал в голове план Пнина в законченном виде к тому времени, что начал записывать первую главу, трудно поверить, что Набоков мог так резко переменить свой замысел, да и еще в таком наиважнейшем пункте, как вопрос жизни или смерти главного героя, ради того только, чтобы угодить редактору, пусть бы и доброму своему другу или читателю, который в противном случае, то есть в случае смерти Пнина, будет ощущать привкус горечи. А чего же именно горечи? От того, продолжает издатель, которому Набоков послал свою рукопись, что смерть Пнина придала бы ему подобие чего-то героического, что, по-моему, было бы фальшью. Здесь нет катарсиса, который оправдывал бы жестокость такого конца. На одной из высоких точек первой главы н признается, что иные люди, к числу которых, разумеется, принадлежит и он, терпеть не могут счастливых развязок. Мы чувствуем себя обманутыми. Поток скорбей в порядке вещей. Нельзя оставить палки в колеса судьбы. Но эта безоговорочная формула N упраздняется на Боковом в конце первой же главы, как и в конце всего романа, когда он отводит главные напасти от Пнина, несмотря на усилия Коккереля возобновить их задним числом в самом последнем предложении книги и несмотря на отчаянную попытку н остановить Пнина при самом его отъезде из романа на последней границе и обеспечивает своему герою безопасный выезд из этой книги и въезд в следующую на постоянное в ней жительство. Если Набоков действительно имел в виду изъять пнина в конце, как был изъят круг, то передумал он, вероятно, по причине композиционных надобностей, упомянутых выше, положив сделать последнюю главу музыкальным разрешением и своего рода путем сообщения своего важного замысла, о котором он ранее упомянул Вильсону в связи с книгой под знаком незаконорожденных. Финал шестой главы — который нависает над финалом всей книги, как готовый сорваться с утёса валун, кажется приманкой, развлечением для пришедших раньше времени зрителей, в то время как главное представление приготовляется за неподнятым пока мест занавесом. В хорошем романе «Смерть» есть такая же иллюзия, создаваемая чисто техническими средствами, как и иллюзия глубины пространства на плоскостной картине. Дело не только в том, что в повести от первого лица лицо не умирает до конца, как выражается Вадим Вадимыч н в последнем романе Набокова. В известном смысле всякий персонаж бессмертен как физически, потому что он услужливо оживает всякий раз, что книгу открывает для перечитывания. Так и метафизически, ибо смерть в литературе есть фигура речи. В конце седьмой главы Пнин в последнюю минуту избегает встречи с н но не может, изменить ничего в главном чертеже и помешать ходу романа описать полный эллипс, эволюция которого подталкивает читателя начать заново читать о пнине, въезжающем в книгу не на том поезде. Набоков однажды заметил, что роман нельзя прочитать, но только перечитать или переперечитать. Только при новых путешествиях по тому же маршруту можно пренебречь пунктом назначения, который уж известен наперёд, изучен досконально и вместо того наслаждаться теперь собственно путешествием, видами в раме окна, запахами, маленькими происшествиями в пути, случайными и неслучайными попутчиками и всего более неостановимым и гладким поступательным движением, движением судьбоносных линий сюжета жизни. Пнин обречен ехать по нескончаемому, пеленообразному пути, не помня предыдущих своих поездок. Его существование, его любовь, его страдания, его побег из тюрьмы книги Н в замкнутое, но яркое пространство книги Набокова действительны, хотя и лишены сущности, эблематичны и подводят глубоко зарытым тайнам нашего бытия, но не имеют последствий, испаряются, как сновидения, но и повторяются и преследуют, как иные сны, как бы во сне, но без сновидца. В каждом его романе, говорит Аппель, Герои его пытаются убежать из тюрьмы зеркал, силясь приобрести самосознание, которого только их создатель может достичь тем, что создал их. Процесс сложный, который ясно указывает, что самого-то автора в этой тюрьме нет. Некоторые выводы теории времени и памяти, который держался на Набоков, позволяют как будто бежать из этой зеркальной темницы. Уже было замечено что различие, которое делает Бергсон между нарочитым припоминанием и ничем не принужденным подлинным воспоминанием, является собою парадигму для разбора повторяющихся мотивов в даре. Самое наличие тематического чертежа в этом романе и его особенный узор опровергают тройную формулу человеческого существования — необратимость, неосуществимость, неизбежность проповеданную его героем и повторенную слабым эхом в его эпиграфе. «Грубые механические попытки воссоздать прошедшее», продолжает тот же критик, «осуществить невозможное или предотвратить неизбежное», «конец», противоположны подлинному воспоминанию, мистическому опыту и художественному вдохновению, которые достигают соприкосновения с иным измерением. Хорошо устроенный роман прежде всего «Самоучитель», условий существования. Словесное художество в самых тонких своих формах доставляет наивернейшее средство возвратить безвозвратно прошедшее. Но оно же безжалостно протирает мнемоническую мембрану памяти, потому что извлеченное таким образом художественным прошлое размывает первоначальный оттиск тем более, чем ярче и свежее был контактный отпечаток, вынутый из барабана с проявителем Словно бы этот образ, так долго хранившийся в памяти, выленил от прижатия к нему гигроскопической губки при художественной обработке. Здесь мы имеем одно из тех благородных противоречий, которые щекочут, но и оттачивают чувство сверхпостигаемого. Наилучший способ сохранить прошлое уничтожает его этим самым способом. Воображение осуществляет прошедшие события в настоящем и усиливается предзреть будущее даже до самого его предела. Это всё воображаемая действительность вроде трёх квадратов, нарисованных на каждой стороне пифагорийского треугольника с целью доказать известное решение квадратного уравнения. Память есть универсальный инструмент художественной деятельности человека, потому что не только воспоминания, но и воображение и даже попытки предвидения суть воспоминательные акты. Эта мысль находится в самой сердцевине Философии Пнина. Если долго перебирать в уме, как четки, идею о временности всего на свете, то это может привести к тому, что одна стена зеркальной ловушки времени сделается на какое-то время довольно прозрачной, так что какой-нибудь С или Трощейкин, или Круг, или Пнин, или Вин, или Н может на мгновение уловить некий образ или фигуру вечности, такую невыразимую и невообразимую для заключенных в книге, столь очевидную для зрителей. Эти мимолетные откровения, от которых слегка развиваются волосы, могут казаться генеральными репетициями перед окончательным «Метабасис айсалё кеенос», переходом в совершенно иной план и род бытия. Этот-то переход и разыгрывают неумирающие, вымышленные лица перед притихшими зрителями, из числа смертных. Геннадий Бараптарла.